Биография Рюика еще не была написана. Солнечный свет ярко дробился в его иллюминаторах, и, радуясь теплу и свету, птицы оглашали крейсер своим пением. Богатырь обзавелся иной живностью. а От немцев в Штеттене ему достались клопы, а в Сингапуре при погрузке австралийских углей крейсер приобрел клубки ядовитых змей, которых кочегары убивали потом в бункерах горячим паром высокого давления. Среди четырех крейсеров Владивостока «Богатырь» был самым молодым. Его борта были обшиты никелевой сталью. 24 орудия и шесть минных аппаратов делали из него могучий кулак, способный разрушить любое сопротивление противника. Каперанг Стэмман мог гордиться, что ему доверена такая грозная боевая машина. Катер у трапа доложили ему. Описав дугу по вечернему рейду, катер доставил Александра Федоровича под трап левого борта Рюрика. При его появлении гарнисты, вскинув трубы к темнеющим небесам, исполнили сигнал захождения. А барабанщики отбили нервную дробь. Стэммана приветствовал вахтенный начальник. «Честь имею мичман Плазовский. Евгений Александрович у себя в салоне, и он изволит ожидать вас». Капитан первого ранга трусов, командир Юрика, принял командира богатыря по-приятельски. Будучи при мундире, он позволил своим ногам отдыхать в домашних шлепанцах. Здравствуй, Саня, садись. Может, выпьем? Не откажусь. Слушай, Женя, что это за странный у себя мичман принявший меня у трапа? На груди у него фиамский орден Белого Слона и какой-то академический значок. Это значок училища правоведения. Лотовскому прочили блистательную карьеру по Министерству Юстиции, но он экстерном. Сдал экзамены в морском корпусе, и вот, как видишь, даже на Фиамского короля он произвел впечатление своим интеллектом и пенсне со шнурком, как у чеховского героя. На столе появилась виски с японской этикеткой. Кстати, Даниил Антонович Плазовский, кузен твоего мичмана Панафидина, который уже был у Рейсенштейна с рапортом о списании его с богатыря ко мне на Рюрик. Тем оно было неприятное известие. Мне он надоел со своей музыкой. Думаю, одного рояля в компании вполне достаточно для исполнения гимна. Наконец, для команды я купил граммофон, не пожалев своих денег. Одна пластинка из американского каучука, полтора рублика. Трусов всадил штопор в пробку японской бутыли. «Прости, Таня», — сказал он Стэммону, — «но мне кажется, что в основе вашего конфликта заложена сословная рознь. Панафитин из старой дворянской семьи, а ты — то ты, сын ветеринара из Кронштадта, который всю жизнь ставил клизмы, стоящим баллонком адмиральских вдов. Эти-то вдовы и составили тебе могучую протекцию для поступления в морской корпус Его Величества». Трустов не хотел этого, но невольно задел больную струну в душе Стэммана, который с большим трудом все же проник в алиту флотского общества и теперь ожидал эполеты адмирала. Ах, Жень, поморщился он. Ну при чем здесь дворяне? При чем тут разночинцы? Мы живем в такое время, когда все сословия империи уравниваются их служебным положением. Трустов человек деликатно не стал хвастать что его пращур, некий Матвей Трус, занесен в бархатную книгу. И глупо было бы требовать от Стаммана справки из готского альманаха. Он с улыбкой наклонил бутылку над бокалами. Я все-таки позову своего старшего. Николай Николаевич умнее нас с тобою и следит за политикой, а кебабка за капризным детятей. Пусть он просветит нас, грешных. Холодовский явился в салоне. Мимо крейсера проходил номерной минонофиц и, разведя крутую волну, сильно раскачал все 12 тысяч тонн броненосного крейсера «Рюрик».